— Мне тоже приятно тебя видеть, брат Гарри, — вежливо ответила Каталина, слегка оглушенная таким бурным приемом. — Приятно. Да тебе плясать следует от радости, — воскликнул он, — потому что отец разрешил нам привезти тебе кобылу, которая входит в твои свадебные дары, так что мы сможем поскакать вместе в Ламбет. Артур сказал, нужно, чтобы ты подождала до дня свадьбы. А я сказал, с чего это ей ждать? В день свадьбы ж она покататься не сможет, будет занята. Но если я привезу ей лошадку сейчас, мы поедем верхом. Ты так добр. Да я вообще не обращаю никакого внимания на Артура, живо сказал он. Каталина подавила смешок. В самом деле... Он скорчил рожицу и покачал головой. Он такой вечно серьезный, это ужас прямо надутый. И очень ученый, хотя способностей у него нет. Способности есть у меня, так все говорят. Я способный, особенно к языкам и к музыке тоже. Мы можем говорить по-французски, если захочешь. Для моих лет я говорю очень бегло. А потом я еще играю на разных инструментах, и, конечно же, я охотник. А ты охотишься? — Нет, — ошеломленно ответила Каталина. — То есть я просто следую за охотниками, когда у нас травят кабана или волков? — Волки? У вас есть волки? — Хотел бы я поохотиться на волков. — А медведи у вас есть? — Да, в горах. Ох, как было бы здорово завалить медведя! А на волков вы ходите пешими, как на кабана? Нет, верхом. Они такие быстрые, что нужны самые лучшие гончие, чтобы загнать их. Это ужасная охота. А мне бы понравилось, — сказал он. Мне как раз нравится такое. Все говорят, я очень смелый как раз вот в таких вещах. «Я в этом совершенно уверена», — улыбнулась Каталина. Тут выступил вперед и поклонился красивый молодой человек лет двадцати пяти. «О, это Эдуард Стаффорд, герцог Бекингем», — торопливо произнес Гарри. «Могу я его представить?» Каталина протянула руку, и молодой человек снова склонился перед ней. Его умное лицо освещала теплая улыбка. — Мы приветствуем вас на вашей земле? — на безупречном Кастильском наречии сказал он. — Я надеюсь, путешествие вас не утомляет? Я могу быть чем-то полезен? — Все превосходно устроено. Благодарю вас, — ответила Каталина, вспыхнув от удовольствия, что слышит родную речь. — И люди, которые встречают нас на всем пути нашего следования, очень добры ко мне. «Посмотри, вот твоя новая лошадь!» — вмешался Гарри, потому что как раз сейчас Грум подвел к ним красивую черную кобылу. Но тебе, конечно же, к прекрасным лошадям не привыкать. У вас там, как, предпочитают берберских коней?» Моя матушка настаивала на их использовании в кавалерии. «О!» — выдохнул он. — Это потому, что они быстрые? — Потому, что их можно выучить в боевых коней. Она подошла к лошади и погладила ей морду. Мягким языком-то облизала ей ладошку, нежно закусила кончики пальцев. — Как боевых не отставал Гарри? — У сарацин есть кони, которые бьются наравне с хозяевами, и берберских можно выучить также. Они встают на дыбы и передними копытами обрушиваются на пешего воина, а еще умеют отбиваться, легаться задними ногами тоже. А у турок водятся кони, которые могут поднять с земли саблю и подать ее всаднику. Матушка говорит, одна добрая лошадь в битве стоит десяти воинов. «Ах, как бы мне хотелось такого коня!» — мечтательно сказал принц Гарри. «Интересно, будет он у меня когда-нибудь?» И помолчал, но она не схватила наживку. «Вот если бы мне кто-нибудь его подарил, я бы его объездил», — прозрачно намекнул он, —